Глава 4. Юг Рудлога. 23 апреля. На юге Рудлога, в нескольких сотнях километров от моря, третью неделю кипели бои. Многотысячная армия иномирян, вышедшая из портала под Мальвой и успешно наступавшая к побережью, упёрлась в укрепления под Угорем. Рудложцы с боями сдавая город за городом, использовали каждую возможность задержать врагов. И к моменту, когда те подошли к Угорию, успели не только подготовить оборонительные линии, но и десятикратно нарастить количество орудий. Не зря с начала войны во всю мощь работали заводы и открывались новые. Не зря проводилась мобилизация и обучение бойцов. И намеряние, привыкшие к победам, не смогли с наскока одолеть укрепления под Угорием и завязли в изнурительных боях, пытаясь пробиться к морю. Генерал Теншмин, который вел вторую армию от Мальвы на центру Рудлога, не стал разворачивать войска на помощь. Побережье от них теперь было дальше, чем вожделенная столица страны. Да и во главе первой армии стоял его сын, уже заслуживший к имени рода прозвище «Победоносный». Но Теншмин был опытен и матер. К этому, несмотря на уверенность в победе, всё же приказал подтягивать к Угорью подкрепления из захваченных городов, временно оставляя в них небольшие отряды для поддержания порядка. Оголением тылов и воспользовались рудлошцы, за одну ночь обойдя врага по флангу и вместе с пришедшими на подмогу охотниками из маленьких горных городков, отрезав и на Миряна от портала и прижав к реке, так появился угорский котёл. Одегель здесь на равнине разливалась в ширину более чем на километр, образуя естественную преграду для людей и охонгов с другого берега. Иномирян круглосуточно обстреливали, а на этом день за днём сжимали дугу, несмотря на накопленные силы, очень медленно, неровно залпами артиллерии прореживая роняров, самую опасную силу врага, а при ответных атаках теряя бойцов и орудия. Иногда удавалось продвинуться вперёд всего на пару метров, чтобы на следующий день быть отброшенными на сотни. И на миряние, зажатые между рекой и противником, дрались отчаянно и жестоко, и всё равно проигрывали и всё плотнее прижимались к воде. Трупы с обеих сторон не успевали убирать и сжигать, и добавился ещё один враг нежить, не разбирающая своих и чужих. Земля под котлом пропиталась кровью настолько, что рождала чудовищные формы неживого, плетаядные озёра слизи и чёрные жёсткие капилляры, пронизывающие почву и способные опотать человека, впиться, чтобы высосать соки. Случалось, что Рудложские и Иномерянские отряды вместе отбивались от чудовищ, а затем снова направляли оружие друг против друга. Всё больше среди врагов ходило разговоров о том, что благословенная земля, новый мир, возможно, не так уж прекрасен, как обещали боги. Раз здесь родятся такие твари, рядом с которыми и тхау-хонг, мирная домашняя скотина. И что лордах может затапливать ещё много-много лет, на их век хватит, а богатство не окупает риск превратиться в то, во что превращаются их соратники после смерти. Пока боги не слышали, можно было поговорить в коротких передышках между битвами. От портала к Угорью с первых дней образования котла то и дело перебрасывали сотни раньяров, а по зову манков, сделанных из гортанных выростов, инсектоидов, то и дело появлялись тхао-хонги с десятками всадников, но их не хватало, чтобы прорвать окружение. К иномерянам из Нижнего мира шло иноземное подкрепление – но ему требовалось не менее месяца, чтобы добраться. На пути лежали минные поля и вставали партизанские отряды, среди которых оказались и удивительно меткие охотники, которые были способны издалека попасть в глаз из простого ружья. Странно повязывали головы шарфами и носили куртки из шкур, выдерживающих даже удар лапы у Хонга. Бои под Угорем продолжались бы еще долго, Но несколько дней назад по инсектоидам, поднятым сыном Тэнчмина на прорыв, ударили неизвестно откуда взявшиеся десятки огненных птиц, стрикозы и тхаухонги, испарялись чёрным дымом вместе с людьми. Всадники не выдерживали, разворачивали раньяров, чтобы бежать, но их нагоняли и уничтожали. Птицы одна за другой тоже развеивались, однако урон был нанесён огромный, и снова закипели бои. К закату Багрову мог, как раскаленная сковорода, армии перемешались. Где-то отряд иномерян пытался прорваться из окружения рудложцев, где-то рудложцы, слишком далеко забравшиеся во время атаки, оказывались отрезанными от своих, и не всегда удавалось прийти к ним на помощь. Земля чавкала от крови и стонала от грохота орудий, визга инсектоидов и криков людей. Сын Теншмина, понимая, что впереди поражение, сумел собрать из остатков своей армии полуторатысячный ударный отряд, уничтожить несколько орудий, обеспечив себе безогневой коридор, и пытался пробиться к лесу, где можно было бы ночью укрыться под кронами и спастись, рассосавшись по округе в ожидании подкрепления. И намерянам удалось продавить рудложцев, тоже измотанных и пошатнувшихся от внезапной атаки, почти до леса. Но посередине перед отступившими соратниками остался маленький отряд, занимающий небольшой холм. Вокруг меркали спины у хонгов и тхау хонгов с овсадниками, а далеко позади были рудложцы, которым требовалось хотя бы десяток минут, чтобы перестроиться и пойти в контратаку. 20 человек, возглавляемых младшим лейтенантом, который ушёл на войну, когда ему оставалось 2 месяца до окончания военного училища, дали родложцам куда больше, чем 10 минут. У бойцов было 4 артиллерийских орудия, несколько пулемётов, много ящиков со снарядами и патронами и сотни врагов. Лейтенант приказал развернуть орудия на все четыре стороны, сам встал у одного из них и вскоре потерял счёт тому, сколько раз командовал снаряд, сколько раз содрогались и плевали огнём пушки, и сколько врагов сумели уничтожить он и его ребята. Минуты тянулись как часы. Со стороны Одигель к вечеру веяло свежестью, очень хотелось пить, давно кончилась вода. И лейтенант иногда слизывал солёный пот, смешанный с грязью и порохом, с губ и чёрных жёстких усов. Снаряд. Плей. Его старший брат сейчас стоял за таким же орудием с другого края котла, и лейтенанту иногда казалось, что он слышит добродушное: "Привет, Диди!" в гулких выстрелах с той стороны. Тогда он отвечал: "Привет, Пади! Целься во врага, конечно!" Закатное солнце светило в лицо, и лейтенант, сосредоточенный и мучимый жаждой, радовался, что брату оно светит в спину, значит, ему удобнее стрелять. "Держись, лейтенант", то и дело раздавался голос командира батальона в наушнике, отсчитывая секунды до очередного выстрела. "Мы в сотне метров позади. Держись". ДД слизывал пот с губ, вытирал смоглое лицо и отсчитывал время до выстрела. "Снаряд. Пли. Держись". 30 метров. Снаряд отряд дидит андаджи почти час сдерживал ожесточённые атаки и намирян, стреляя им в спины и помогая своим, уничтожая врага на подходе к лесу и при попытке пройти мимо холма. Целый час потребовался рудложцам, чтобы пройти 100 метров до высоты, где оставалось 20 бойцов. Когда иномирян начали оттеснять обратно к реке, и стало понятно, что последний прорыв захлебнулся, вся мощь и ярость проигравших обрушилась на маленький отряд. Уже не обращая внимания на выстрелы орудий и пулеметные очереди, по телам Охонгов и своих соратников иномиряне добрались до вершины холма. Лейтенант Диди Тандаджи был смертельно ранен в рукопашной схватке, сражаясь рядом со своими бойцами. Он слышал гулкие выстрелы с другой стороны котла, говорящие ему: "Привет, Джиджи", и скрипящий голос командира в наушнике. Видел раскалённый злой закат и вспоминал страну, в которой родился, солнечную и яркую, и духов, которые встречались на каждом шагу, песни матери, тёплый дом, вкус козьего молока. И казалось ему, что смотрит на него с неба тысячи глаз и дух Инира, который видит всё, что происходит с каждым тидусом, и хлопочет за каждого после смерти перед чёрным жрецом, чтобы перерождение было быстрым и лёгким. И на миряне были уничтожены к ночи, и только у реки ещё огрызались о хонги и иногда пролетали оставшиеся безнаездников раньяры. Падди Тандаджи нашел тело младшего брата на следующее утро, на том же холме, где Диди был убит, и сам, не дожидаясь похоронной команды, предал его огню в лесу вместе с телами бойцов его отряда. С утра весь Рудлок ликовал от известия, что под Угорием удалось одержать сокрушительную победу и остановить иномирян. Ликовали в столице, радовались во дворце, в том числе и в зеленом крыле». Звонок в кабинете начальника разведуправления Майла Тандаджи раздался около полудня, и после разговора в нём воцарилась тишина. Но через полчаса Тидус вышел из кабинета, направляясь на совещание, собранное по случаю победы под Угорием. Он был так же спокоен и собран, как обычно, и только очень внимательные агенты могли заметить немного замедленную походку, бледность и покрасневшие белки глаз. Но после совещания он сразу поехал домой и там, обняв жену, сообщил ей, что их сын погиб. Вечером, заливающиеся слезами Таби с невестками и матушкой, переодевшись в фиолетовые одежды, украсили дом лентами и цветами, включили музыку, зажгли ароматические палочки, напекли медовых лепёшек, которые пекли на похоронах в Тидусе. Они плакали, пока украшали дом, плакали, пока готовили Но потом вытерли слёзы и за стол сели, уже улыбаясь, чтобы не отегощать слезами перерождения сыну, внуку, мужу. И до поздней ночи они вспоминали деди, смеялись и благодарили его за то, что он был в их семье, и желали ему счастливого посмертия. А если у кого-то, включая самого Майла, начинали блестеть глаза или щёки вдруг становились мокрыми, то что же «И от смеха можно плакать», — так говорят в Тедусе, особенно на похоронах. 25 апреля. Иоаннсбург. Василина. Королева Василина с супругом отправились в храм Триединого до рассвета, когда ранние прихожане еще спали. И у нее, и у его священства дни были расписаны до минут, а поговорить следовало уже давно — И неизвестно, в чём больше нуждалась королева, в совете или в утешении. Его священство, когда ему нужно было какое-то содействие от дома Рудлок, не гнушался приезжать во дворец, но из уважения к его возрасту Василина старалась всё же встречаться в храме после служб, на которых ей с семьёй и придворными полагалось присутствовать по статусу или вот так, по взаимной договорённости. Свежий, а будто и не встало затемно, спокойная и печальная королева смотрела в окно автомобиля, а Мариан, как всегда, чуткий к её настроению, грел её руку в своей. По Центральному Спасскому проспекту, на одном конце которого располагалась площадь Победоносца и дворец Рудлока, а на другом храм Всех Богов и коронационная арена, проезжали редкие машины. От реки Одигель тянуло свежестью, в белёсом тумане трепетали флаги, поднятые по городу в честь победы под Угорием. А её величество, глядя на красно-золотые полотнища, думала о том, сколько же родителей вчера оплакивали своих детей под звуки салюта, и сколько смотрели её обращение к народу, не зная, что скоро получат похоронки. Василина в своем обращении говорила о победе и мужестве, потерях и героях, о том, что враг выдыхается, и его будут давить, пока жив хотя бы один рудложец, о том, что войска под Угорием разворачиваются и начинают наступление к порталу под Малевой, дабы освободить захваченные города юга и разбить подкрепление, идущее к котлу. Ее речь была вдохновенной и торжественной, но рудлог ждал от нее закрытия третьего портала, а она не могла этого сделать. На срочном совещании, собранном ею перед записью обращения, были озвучены страшные предварительные цифры, чтобы уничтожить почти 30 тысяч иномирян и их основную ударную силу, инсектоидов, в огромном угорском котле и на подступах к нему отдали своей жизни более 100 тысяч рудложцев. А без королевских камней артефактов с привязанными духами огня, которые наконец-то доставили боевым магам к котлу погибших, оказалось бы ещё больше. Общие же потери мирных граждан и военных рудлога уже перешагнули полмиллиона. Тем же вечером Мэриан узнал от Стрелковского, что среди этих погибших оказался и младший сын Тандаджи, и Василина, вспоминая каменное лицо Тидусса, с которым он днём выслушивал данные о потерях. содрогалась до рези в горле. Сколько еще чьих-то близких погибнет, если она не закроет портал у Мальвы? А сколько погибнет, если закроет, тем самым, скорее всего, отрезав путь домой и сестре, и магу, несущему в сердце Бога, и приблизив конец знакомого и привычного мира? И что она, конкретно она, может еще сделать, чтобы помочь путникам? Василина коснулась сумочки, в которой среди флаконов с разными маслами на жертву богам лежал один с маслом аира болотного, и муж крепче сжал её руку. "Хотела бы я быть уверена, что всё делаю правильно", пробормотала она. "Ты действуешь", отозвался Мариан, "уже одно это правильно". Он поддержал её сразу, как она озвучила свою идею, и Ангелина, с которой Василина вела бурную переписку, тоже поддержала. Я не могу сделать это за тебя, писала старшая сестра, потому что тебе нести ответственность перед нашим первопредком, Васюша. Но если есть хотя бы малейшая вероятность, что это поможет а линии вернуться к нам, нужно делать. Не сомневайся. У входа в пустынный храм тишина, в котором нарушалась лишь шорохом граблей. Монахи равняли песок перед службами. правящую чету встречало его священство. Такой же, каким Василина помнила его с детства, невысокий, полупрозрачный от возраста и совершенно седой, вне служб, одевающийся в простое одеяние с капюшоном и сумочкой для ароматических масел на боку, запахом которых он пропитался насквозь. Пока они, как равные, склоняли друг перед другом головы, королева думала, что в нем совсем не чувствуется ни немощи, ни усталости — Мэриан же со всей почтительностью приложился к сухонькой руке, и священник, шепнув ему слова благословения, кивнул на статую шести богов и три единого. В сумерках перламутровый погодный купол заставлял белый мрамор мерцать. — Подсобите мне в утреннем ритуале, — пригласил старик радушно. Они неторопливо, почти прогуливаясь по влажному песку, направились к статуе Белого, чтобы поклониться и добавить в чашу у змеиного хвоста масло ветивера. Его священство слушал Василину, лишь раз отвлёкшись, чтобы прошептать короткую молитву-приветствие Инлию, а она рассказывала о том, что её беспокоит, о младшей сестре и её спутниках от чёрном, которому нужно вернуться на Туру. о войне и порталах, которые нельзя закрывать, о чужих страшных богах, которые могут прийти по этим порталам. Прошло 2 недели с тех пор, как я закрыла переход у Лесавины. Василина вслед за его священством вылила в чашу учёного масло белого лотоса и поклонилась. Моя сила восстановилась. Огни духа из недр рудлога, который помог мне, тоже. Пока открыт портал у Мальвы, война не закончится. Пленные говорят об огромных армиях с той стороны, которые ждут своего часа. Вы пришли за советом, нужно ли закрывать портал? Мягко поинтересовался старик. Василина печально покачала головой. Нет. Если бы на одной чаше весов лежала только жизнь моей сестры, а на другой жизни тысяч родложцев, я имела бы право выбора, хотя он в любом случае оказался бы болезненным. Сейчас выбора нет. Шестая стихия должна вернуться в наш мир, а значит, все проходы необходимо оставить открытыми. Но я каждый день ощущаю, чувствую, она запнулась, как будто туро разрывает на части. Я общалась с председателем Максовета. Маги говорят, что стихии слабеют, и каждый день может случиться коллапс. Что чем слабее стихии, тем крупнее пространственные порталы. И есть опасность, что наша планета просто не выдержит, развалится. А если порталы закрыть, то мир останется целым, хотя и переживёт целую серию катаклизмов, и из него полностью уйдёт магия, но человечество, хотя бы его часть, выживет. Она выжидательно посмотрела на собеседника. Всё верно, тихо согласился священник. Мне нужно знать, сколько у мира осталось времени. Маги дают от нескольких недель до нескольких месяцев, но это слишком условно. Может, вы ответите на этот вопрос, ваше священство? Я не знаю, как долго ещё идти моей сестре и её спутнику в нижнем мире. Несколько дней, неделю, если ничего не случится. Если они сумеют пробиться, если сумеют выйти, успеют ли они? Она говорила горячо, взволнованно: "Будут ли существовать к тому времени наш мир, наши боги?" Если есть опасность, что мир рухнет до возвращения жреца, мне нужно ли мне закрыть переход ранее, и можем ли мы, люди, как-то помочь великим стихиям просуществовать дольше, помимо всеобщих служб, жертвоприношений и молитв? От статуи воина, к которому они подошли, едва заметно пахло жаром, и Васили насеклась, насторожённый и удивлённо улыбнувшись. С момента возвращения она посещала и семейную часовню, и усыпальницу, и каждый раз ощущала подобное молчаливое внимание первопредка. Но он ни разу не ответил на её вопросы, и сейчас королева не понимала, как трактовать этот знак: как согласие с тем, что она планирует сделать, или предупреждение дерзкой дочери. Отец мой молчит, продолжила она, встретив понимающий взгляд старика, и не только он Я говорила с царицей Мальсирены, с Демьяном Бермонтом, переписывалась с владыкой Норией. Никому из них сейчас первопредки не дают ответа, чего нам ждать и как поступать. Ханьши недоступен, его сын не в полной силе, но отвечает, что мир едва держится, и счет идет, едва ли не на дни. Я не знаю, у кого еще спросить, кроме вас, ваше священство. Вы ведь знаете больше, чем я, чем все мы. но куда меньше, чем боги, со старческой ласковостью ответил служитель. А мои господа небесные не отвечают и мне тоже. Значит, они не могут ответить или помочь, ваше величество, даже при ярном желании это сделать. Разве что вы ударитесь в самую жестокую и изнурительную аскезу, чтобы искупить их вмешательство и оплатить ответы. Но, полагаю, вы стране нужны для другого. Боги платят за каждое вмешательство в дела людей, сильное и слабое. И когда лимит превышается, несут наказание, отстраняются от дел туры. Сейчас они молчат, потому что не могут оставить мир без своего присмотра. Поэтому нам остаётся самим решать, как правильно, самим действовать, моя королева. Он прошептал короткую молитву синей, которая с любовью глядела на них сверху. Василина сделала несколько шагов в сторону, туда, где почти у стены, отвернутой от остальных богов, стоял жрец. — Вы ведь знаете, что в медовом храме в Тедусием начались службы черному? Мне написала об этом моя сестра Ангелина. — Знаете, что по всему миру сейчас молятся в помощь жрецу? — спросила она, подходя ближе к накрытой темной сеткой статуи. — Конечно, — кемнул старик, с достоинством шагая рядом. — Да. Но почему вы не возобновили службы? Все храмы и издревле подчиняются воле Бога, на земле которого расположены, объяснил его священство кротко, но выцветшие глаза его улыбались, и сам он смотрел на королеву почти с обожанием. Я не имею права отменить решение воина, но вы имеете, говорил его ласковый взгляд. Василина вздохнула. И снова за спинной её почти вплотную встал Мариан, словно говоря, что защитит её от чего угодно, и от конца мира, и от ярости первопредка. "Пусть мой отец не может сейчас вмешиваться в дела земные", твёрдо проговорила королева, "но я могу говорить от его имени и брать на себя последствия его гнева тоже. Вот вам моё слово. Я, Василина и Анна Рудлок" В волей своей и правом крови возвращаю почитание и словословие жрецу на всей территории Рудлога, и если я тем прогневаю своего первопредка, то пусть спрашивает с меня. Она зашла за постамент, схватилась за сетку и потянула ее вниз. Покров пошел тяжело, неохотно, пока Мариан не рванул его, сразу порвав пополам. Половинки с шелестом упали на песок, открыв строгое молодое лицо черного, жреческую мантию с купюшоном, ворона на плече, череп в руке. И Василина, пока не передумала, достала из сумочки последний флакон с маслом аира и вылила в чашу у его ног. «Я не знаю ни одной молитвы тебе, великий», — сказала она звонким, дрожащим от волнения голосом и поклонилась. «Но признаю тебя равным отцу моему». и частью стихийного цикла никогда больше в рудлоге не будет запрещено служение тебе прошу возвращайся скорее пусть у тебя хватит сил это сделать и и пусть моя сестра вернётся живой бог молчал и строгий взгляд его был пуст и мёртв от белого камня тянуло холодом устами правителя говорит его первопредок проговорил служитель тихо Я исполню вашу волю, ваше величество. Он шевельнул руками, и огромная статуя жреца качнулась, приподнимаясь, поплыла к своим братьям и сестре, и в тишине встала на песок рядом с синий лицом к трёхглавому триединому, как и все боги. В храм потянулись первые прихожане, изумлённо останавливаясь на входе при виде полного полукруга великих стихий. Королевскую чету и его священство они не замечали и не слышали, хотя те за разговором проходили рядом, да и охранники, оставленные у ворот, тоже смотрели мимо, как и люди, снующие по Спасскому проспекту. А вот теплый взгляд первопредка Василина ощущала спиной, и теперь казалось ей, что он одобрительный и даже немного горделивый. Как жаль, что силу священства нельзя использовать против врагов. проговорил Мариан, подняв руку перед гвардейцем, который стоял в двух шагах и не видел их. Триединое много даёт, но много и требует, коротко ответил его священство. Наша сила велика, но она исчезает, если использовать её во зло, и мы, и иномяряне, дети творца, убийство оправдано только для защиты. И то, после этого, служитель должен провести дни в очистительных молитвах и посте. Поэтому пусть каждый занимается своим делом с единмой. Мариан молча склонил голову и не стыдись своих мыслей. Ты солдат, ты мыслишь как солдат. Вижу, что ты хочешь спросить ещё о чём-то. Прошу, говори. Василина чуть погладила локоть мужа, за который она держалась, и тоже было любопытно. Я хотел бы понимать, почему иномеряния не трогают наши храмы, произнёс принц консорт и два заметно подавшись к ней. Пленные все как один говорят, что боги не велели, но почему не велели, никто не знает, даже их жрецы, которые попадались нам. Командование опасается, что здесь есть какой-то подвох. При нападении на свой храм бог имеет право вмешаться, объяснил служитель охотно. Полагаю, захватчики берегут своих солдат и не дают нашим богам уничтожить их. А храмы Творца обходят, потому что, как бы ни был он занят делом, нами непостижимым. Есть риск привлечь его внимание. Они подошли к автомобилю. Охрана по-прежнему их не видела, и Василина протянула старику руку на прощание. — Я очень ждала этого решения, Ваше Величество, — произнес его священство, сжав ее ладонь. в храмах других стран заметили, что как только стало больше служб жрицу нежить начала подниматься куда меньше. Теперь и братия мои, оставшимся в святилищах на захваченных территориях Рудлога, станет легче. От врагов их защищает сан и храм, но от нежити, когда её слишком много, даже сила, данная Треедином, может не защитить. Королева кивнула, Она знала, что служители Триединого продолжают нести службу и после перехода городов и селений в руки врагов. Знала, что безропотно помогают и на мирянах в зачистке катастрофически раскладившейся нежити, которая не разбирает, кого жрать, лечит своих и чужих. А ещё они стали огромной агентской сетью. Ведомство Тандадже получало от них едва ли не больше информации, чем от своих сотрудников. Но почему вы не попросили меня ранее, ваше священство? Грустно поинтересовалась королева, которая последние несколько дней извелась, решившись на этот шаг. Потому что, строго сказал старик, глядя ей в глаза, бывают долги, которые нельзя выплатить по подсказке, иначе уроки не будут усвоены ни богами, ни людьми. Он повёл ладонью по кругу в благословляющем жесте, И такой вековой мудростью повеяло от него в этот момент, что Василина напомнила себе, что он не просто священник, а служитель Триединого, для которого боги Туры такие же его дети, как и люди. Когда они ехали обратно, солнце, вынырнувшее из Константиновских часов дворца Рудлок, залило и Домана на проспекте, и площадь Победоносца, и быстро тающий туман, и автомобиль золотисто-розовым чистым сиянием, сделав Иоаннсбург совершенно праздничным. Королева, подставив лицо тёплым лучам, улыбнулась. На сердце окончательно полегчало, словно прощальное благословение усилилось этим солнцем и этим сиянием. И на несколько минут, оставшихся до дворца, она позволила себе положить голову мужу на плечо и закрыть глаза, чтобы мысли текли своим чередом. Иногда Даже королевам нужна передышка. Отчеты от друга Алины, Матвея, приходили нерегулярно. То он каждую ночь видел, что происходит с сестрой, то через день-два, то полноценно и долго запоминая разговоры, то обрывками, из которых ничего не было понятно. Василина все перерывы воспринимала со страхом. Вдруг в эту ночь он не увидел Алину, потому что она уже погибла. живы, всё ещё в пути. Словно понимая, что нужно начинать с самого важного, писал Ситников в очередной отчёте, и дальше Королева уже читала с облегчением и тревожным ожиданием. Может, они уже недалеко от портала и собираются прорываться? Вдруг отряду боевых магов во главе с Александром Свидерским пора начинать бой у перехода под Мальвой, чтобы заставить иномирян, охраняющих портал в нижнем мире, перейти на туру на помощь своим и тем самым облегчить задачу путникам. Возможно, магам самим придётся уйти на ту сторону, если хватит артефактов стихийных накопителей для ведения боя в другом мире и дать оленю со спутниками сигнал, что здесь свои, что врага отвлекут, что можно идти на прорыв. Василина уже отдала Александру 50 камней, напоенных её кровью, по числу магов его отряда, с пятью огнидухами в каждом амулете, ради того, чтобы усилить этот отряд. Не дрогнувшей рукой подписала указ об ограниченном помиловании Черныша. Тогда же на встрече с Александром Сведерским, которая произошла несколько дней назад в королевском кабинете в присутствии Тандаджи, случилось редчайшее событие. Королева поспорила с мужем На руках Черныша кровь сотен человек. Кто гарантирует, что он не предаст нас в самый важный момент, не ударит в спину, сказал Байда резко, когда Сведерский озвучил просьбу о помиловании. Собеседники расположились в комфортнейших креслах напротив королевского стола, но тема была сложной, и расслабленным выглядел один Тандаджи. "Я и алмаз Григорьевич", ответил Александр Данилович суховато. Поймите меня правильно, ваше высочество, я вполне разделяю ваши опасения. Мне, как никому другому, известно, насколько опасен Черныш, и даже я не полностью осведомлён о его возможностях. Зато я уверен, что никто не в состоянии обойти магическую клятву, поэтому безопаснее связать его клятвами и заставить помогать нам, чем оставить даже в стазисе в любой стюрем. Слишком силён, слишком опытен. кто знает, что у него припасено на случай стазиса. Я и не говорю о тюрьме. Байдек, сжав подлокотники кресла, подался вперед. Я говорю о том, что мага, покушавшегося на мою жену, нужно отправить в стазис, и пока он беспомощен, уничтожить, как бешеную собаку. Даже не говорю, настаиваю. Я согласен с его высочеством. Ровно подал голос Тандаджи, который в разговоре до этого не участвовал. Ваше величество, Сведерский взглянул на Василину. Мариан тоже смотрел на неё в упор, и она покачала головой. "Я понимаю, что он заслуживает смерти", сказала она, глядя только на мужа. "Но имеем ли мы право разбрасываться таким ресурсом?" "Да", он ожидаемо был непреклонен. "Преступник должен нести наказание. Конкретно этот должен быть казнён". "Нет, Мариан," Она снова покачала головой. "Александр Данилович, ручается за него. Если Черныш поможет спасти Алину и помочь пройти сюда жрицу, то я готова рискнуть. Ты понимаешь?" Он заиграл желваками, любимый супруг, готовый защищать её от всего мира, и тяжело неохотно кивнул. "Больше всего я боюсь", позже писала королева Ангелине. что все приготовления Свидерского окажутся бесполезными, что именно в момент, когда понадобится помощь с Туры, у Ситникова произойдет перерыв в связи с Алиной, если бы можно было как-то заранее очистить землю вокруг портала от врагов. Но наши войска очень далеко, в нескольких неделях пути, сдерживают иномирян, рвущихся к Иоаннсбургу, и собираются с силами, чтобы отбить города между Угорьем и Мальвой. Несмотря на победу, Юка остаётся во власти захватчиков, и поэтому уповать приходится только на Сведерского, Алмаза Григорьевича и магов их отряда. Однажды я сумела сжечь сотни песчаников, отвечала ей сестра. Не забывай о том, что мы и сами сокрушительная сила, Василина. Я могу попросить Нории принести меня туда, и повторю это для наших врагов. Поверь, я не дрогну. Да, Ангелина могла, не впадая в сомнения и ужас, обрушить пламя и на людей, и на инсектоидов, а в себе Василина совсем не была уверена. Но твоя сила может разрушить портал, а закрывать его нельзя, писала она в ответ. Времени всё меньше, мы всё ищем выход и не можем его найти. Если бы можно было как-то скоординировать действия спутников Алины в нижнем мире и отряда натуре, Но на Туре был всего один дракон, способный пройти через портал и не погибнуть от рук иномирян. И он уже сделал это. Остается надеяться на удачу и милость всех богов во главе с Триедином. Переписка с сестрой придавала королеве уверенности. Ангелина была не меньше занята, чем сама Василина, но при этом находила время ответить, поддержать, дать совет. А на благодарности мягко отвечала. Рано или поздно Ты заметь, что я согласна со всеми твоими идеями, милая, и поймёшь, что справляешься сама, и тебе не требуется моё одобрение. Но пока оно нужно, я всегда буду рядом, и когда станет не нужно, тоже. Огнедухи между Истойилом и Иоаннесбургом летали почти ежедневно. А если учесть, что Аня переписывалась со всеми сёстрами и Святославом Фёдоровичем, то оставалось только гадать, откуда у неё при всей её загруженности находятся силы и время уделить внимание каждой.